не те слова, пусть рожина тебе и смех мой шалый останутся, а прочие не в счет. В чем был негодник я или добрый малый, как мертвый лист течение унесет. Пауль Цех. Баллада о маленьком Флористане. Подражание Виону. Когда Брианна галопом въехала на двор Роксаны, сажрук как раз отгонял пролазу от курятника. При виде дочери у него перехватило дыхание. Она была одета как дочь богатого купца. С каких пор служанки ходят в таких нарядах? И конь под ней в драгоценной сбруе, с седлом, расшитым золотом и такой лоснящейся вороной шерстью, будто ее целый день чистят и гладят три конюха не меньше. тоже не подходил к здесьшней обстановке. При ней был солдат в зеленой с серебром в форме. Он равнодушно смотрел на бедный домишко и грядки вокруг. Зато Бриана смотрела только на Сжерука. Она выпятила подбородок, совсем как мать, поправила заколку в волосах и неотрывно смотрела на него. Если бы он мог исчезнуть, сделаться невидимым, да чего враждебно она глядит на него! одновременно по взрослому и как обиженный ребенок. Она была очень похожа на мать. Солдат помог ей слезть с коня, напоил животное у колодца и дальше делал вид, что слеп и глух. Роксана вышла из дома. Приезд дочери был для нее, видимо, такой же неожиданностью, как для сожрука. Почему ты не сказала мне, что он вернулся? Набросилась на нее Брианна. Роксана открыла былорот. но так ничего не произнесла. Но «Ну、скажи же что-нибудь, сожерук! Куница спрыгнула с его плеча и исчезла за курятником. Я просил ее этого не делать. Как хрипло звучит его голос. Я подумал, что лучше скажу тебе об этом сам. Но «Ну, отец у тебя трус, добавил он про себя, боится собственной дочери. Как гневно она на него посмотрела, совсем как раньше. Только теперь она слишком взрослая, чтобы ударить его кулечком. Я видела того юношу, сказала она. Он был на празднике, а сегодня жонглировал огнем для эйкопа. Он это делает точно как ты. Сожарук обнаружил, что за спиной у Роксаны стоит Фарид. Он так и остался там позади, зато Йохан протиснулся вперед и подбежал к сестре. Откуда у тебя такой конь? спросил он. Мне дала его Виоланта за то, что я по ночам беру ее с собой к комедиантам. Ты водишь ее к комедиантам? Голос Роксаны звучало заботчина. А почему бы и нет? Ей там очень нравится. И Черный Принц нам разрешил. Бриана не поднимала глаз на мать. Фарид подошел к сожеруку. Что ей здесь надо? Шепотом спросил он. Это служанка уродины. А еще это моя дочь. ответил сожерук. Варита шалела, уставился на Брианну, но она не обратила на него ни малейшего внимания. Она приехала сюда ради отца. Десять лет. Это звучало как обвинение. Тебя не было десять лет, а теперь ты просто взял и вернулся. Все говорили, что ты умер, что змееглав сгнаил тебя в своих застенках, что поджигатели отвели тебя к нему за то, что ты не хотел выдавать им все свои секреты. Я их выдал. сказал сажерук без всякого выражения почти все и они ими воспользовались чтобы устраивать пожары в другом мире добавил он про себя в другом мире где не было двери через которую я мог бы вернуться домой я видела тебя во сне бриана заговорила так громко что ее конь испуганно запрядал ушами мне снилось что латники привязали тебя к столбу и подожгли мне это снилось почти каждую ночь До сегодняшнего дня десять лет я боялась ложиться спать, и вот ты здесь, живой и здоровый, как будто ничего не случилось. Где ты был? Сожрог взглянул на Роксану и увидел в ее глазах тот же вопрос. Я не мог вернуться, сказал он. Не мог. Я пытался, поверь мне. Не те слова. Будь они сто раз правдой, звучали они как ложь. Он всегда это знал. Слова ни к чему не годны. Да, порой они звучат замечательно, но в самый нужный момент бросают тебя в беде. Нужных слов никогда не подберешь. Да и где их искать? Ведь сердце немо, как рыба, как бы не трудился язык, пытаясь наделить его речью. Бриана повернулась к нему спиной и зарылась лицом в гриву своего коня, а солдат так и стоял у колодца, притворяясь пустым местом. Да, я бы сейчас тоже не прочь стать пустым местом, подумал Сажерук. Это правда, он не мог вернуться. Фарит выступил вперед, словно желая его защитить. Оттуда не было сюда пути. Сажерук говорит чистую правду. Он был совсем в другом мире, таком же настоящем, как этот. Миров очень много, они все разные и все записаны в книгах. Брианна повернулась к нему. Я что? Похоже на маленькую девочку, которая верит в сказки, с презрением спросила она. Раньше, когда отец сбывало исчезал так надолго, что мама вставала по утрам с красными заплаканными глазами, другие комедианты тоже рассказывали мне про него разные истории: что он говорит с феями, что он сейчас у великанов, что он ищет на дне моря такой огонь, который не может затушить даже вода. Я и тогда не верила в эти росказни, но они мне нравились. Теперь они мне... «Не нравится! Я уже не маленькая! Давно! Помоги мне подняться в седло!» — приказала она солдату. Тот молча повиновался. Йохан уставился на меч, висевший у солдата на поясе. «Оставайся обедать!» — сказала Роксана. Но Бриана лишь молча покачала головой и вскочила в седло. Солдат подмигнул Йохану, не спускавшему глаз с меча, и они поскакали прочь на своих конях, казавшихся слишком большими для узкой каменистой тропы, ведшей ко двору Роксаны. Роксана увела Йохана в дом, а Сажрук так и стоял у курятника, пока всадники не скрылись за холмами. Когда Фарид наконец нарушил молчание, голос у него дрожал и срывался от возмущения. "Ты ведь и правда не мог вернуться", Сажрук пожал плечами, по-прежнему глядя вслед дочери. Мне иногда самому кажется, что все это был сон, пробормотал он. За их спинами раздалось тревожное кудахтанье. Черт, да где же этот пролаза? Сожрук распахнул дверь курятника. Белая курица метнулась мимо него на двор, а еще одна лежала в соломе с окровавленными перьями. Возле нее сидела куница. Пролаза! зашипел сожрук. Проклятая тварь, говорил же я тебе, не смей трогать кур. Уница подняла голову, как кровавленной мордочки прилипли перья. Зверек распрямился, поднял пушистый хвост, подошел к сожеруку и стал тереться его ноги как кошка. Нет, ты только погляди, прошептал сожерук. Привет, Гвин. Его смерть вернулась.